Внимание, первый, второй, третий расчёт. Боевая тревога, прокричал я приказ, когда добрался до них. Лица горожан вытянулись в явном испуге, ведь для нового подразделения Айланта приказало набирать только дарвенцев, по 10 человек на одну пусковую установку, хотя, конечно, хватило бы и шестерых. Взяли чуть к берегу и за мной в голову колонны гаркнул я. Потом развернул красавчика и подъехал к кучеру Цваргу, повозка которого двигалась сразу за передвижным домом Кронингена. Ты тоже следуй за нами, покажу вам работу нового оружия, и пришпорил белого жеребца. А за мной выстроились в линию три многоствольных установки, каждую из которых тянула тройка лошадей. Экипаж же с делегацией Цваргов начал нас понемногу догонять. Огромные деревья, словно природные зонтики, защищали землю от снега. Поэтому его даже по колено здесь не было, и лафеты на полозях скользили хорошо, благодаря чему мы быстро достигли нужного места. На берегу до сих пор находились две чёрные лошади с Дейе и Бертейлом, последний продолжал внимательно наблюдать за кораблём в свой большой бинокль. Интересно, и что он там хотел увидеть? Я развернул коня и смотрел на подъезжающие реактивные установки. Расчёты, стой! Услышав приказ, Возницы натянули по воде и затормозили сани. «Приготовиться к стрельбе по кораблю на реке. Направление цели — северо-восток. Время на развертывание открытия огня стандартное. Сильно торопиться не будем!» — прокричал я, привычный за столько дней тренировок приказ. И как оказалось, наши изнуряющие занятия не прошли даром. Трое возниц почти синхронно развернули упряжки в сторону леса, тем самым направив жерла установок залпового огня на захваченный ургами корабль. Некоторые дорвенские воины тут же принялись распрягать лошадей. Другие специальными станинами фиксировали положение саней на снегу. Ракеты же изначально находились внутри металлических труб. "Выставить нулевой уровень и навести прицел на корабль", отдал я приказ, когда увели лошадей. «Первый готов! Второй готов!» — раздалось через некоторое время. Третий расчет молчал, но через несколько секунд и оттуда прокричали. «Третий готов!» «Расстояние!» — крикнул я воину, который отвечал за это в моей небольшой армии. Приборов-то в этом мире никаких не было, но в результате многочисленных проверок стало понятно, что у этого парня глаз как у орла. «Пятьсот семьдесят метров!» Остальные расчёты тут же начали крутить ручки поворотных механизмов, чтобы выставить нужную высоту подъёма. Эти лафеты вообще очень непросты. Все мои армейские знания уместил в их конструкцию. Ветер задал я вопрос ещё одному профессионалу своего дела. Салдап поднял свой лук и выпустил в сторону корабля горящую стрелу, которая оставляла за собой хорошо заметный дымящийся след. Дарвенис внимательно следил за ней, а в этот момент расчёты сообщили о том, что расстояние выставлено верно. Ветер северный, восточный, скорость 2 м, рявкнул воин, когда стрела воткнулась в снег и потухла. И прошло каких-то 5-7 секунд, прежде чем послышалось: "Третий, 2 м!" Первый 2 м, второй 2 м. Мы были полностью готовы к стрельбе, поэтому я повернулся и убедился, что три делегата Сварга внимательно за нами наблюдают. Среди них стоял Ирон, который мне по-дружески кивнул, словно желал удачи при первой демонстрации оружия. Насчёт три поджигаем, крикнул я и подождал, пока воины со специальными медными фитилями займут свои места. 1 2 3. А сам спрыгнул на снейк и быстро стянул дею с седла. Только сейчас дошло, что лошади могут испугаться. Но несколько секунд до сгорания первых фитилей у нас было, поэтому я даже успел взять животных под усы. Зазвучали стартующие ракеты, и тут же появился новый звук в их полёте. Огненное безумие началось, и почти каждую секунду в небо устремлялись три ярких стержня. Так что длину фитилей Сартрок высчитал идеально. Ракеты оставляли за собой слабый дымный след, но зато и за горящих сопел ярко светились. А самое главное, они издавали безумно раздражающий громкий писк на высоких частотах, словно в их корпуса вмонтировали свистки, что вполне возможно, ведь Сартрок говорил, что после первого залпа все услышат песню наших деток. Скорость у ракет оказалась очень хорошей, что вместе со стабилизаторами и тонкой настройкой пусковых установок дало потрясающую точность. Хотя, стоит признаться, с ветром нам сегодня повезло. Первые реактивные снаряды угодили точно в борт корабля, и так как уже понемногу темнело, то все увидели три ярчайшие вспышки. Следующие ракеты упали прямо перед бортом и залили огнём группу побежавших фигурок. Ещё одна троица воющих стержней идеально упала на палубу, которая мгновенно была накрыта взметнувшейся вверх стеной огня. И так каждую секунду урги, находившиеся возле корабля, получали новый огненный удар. так что, если не думать об умиравших в ужасных муках пленниках, то выглядело данное зрелище эффектно. По крайней мере, для меня, как бывшего военного оружия, прошло испытание на отлично. А насколько громко и устрашающе пищали ракеты, пока летели, просто не передать словами. Из-за этого черная кобыла Дэи и даже всегда спокойный красавчик чуть не вырвались из моих рук. Нужно признать, что в этом случае Сарт-Рок превзошел самого себя. И с какой-то злодейской гениальностью прямо-таки угадал со звуком. Это оружие будет не только убивать, но и повергать противника в панику. И когда через двадцать с чем-то секунд последние вылетевшие из стволов снаряда достигли цели, мне затруднительно было понять, куда они вообще попали. Ведь из-за огня и дыма возле захваченного ургами корабля ничего не было видно. Я обернулся. И только тогда заметил испуганные лица моих расчётов, которые впервые в жизни увидели последствия применения этого оружия. Хотя их хорошо обучили за прошедшую неделю управлению установками, но ведь там были макеты ракет. Устоявший рядом со мной Дей был открыт тротик от шока, а глаза по размерам достигли альвиских. А вот Бергтель почему-то улыбался, хотя я тряхивался от снега. Парень явно только что поднялся с земли. Его боевой конь стоял рядом и, словно чувствуя за собой вину, опустил голову. Даже колонны барлейцев и чуть подальше идущих альвов отреагировали. Они полностью прекратили марш из-за дикого воя, который издавали ракеты. Лишь цварги сохраняли спокойствие, с явным интересом наблюдая за пылающим кораблем. Двое из них при этом что-то активно между собой обсуждали. Ронжа мне вновь лишь кивнул, но теперь это был жест поздравления. «Впечатляющее зрелище, стук!» Раздался женский голос сверху, и я с удивлением поднял голову. На одной из нижних веток стояли трое альвов в бело-зеленых масках-халатах с боевой раскраской на лице. Ополченцы лесного народа такими художествами не занимались, но эти воины являлись необычным подразделением. Отряд альвов, который воевал с людьми круглый год, без выходных и отпусков. Дэмни рассказывала, что редко видела их в Картряне, За той историей про их подвиги наслушалась вдоволь. С нами в походе их насчитывалось примерно 4 сотни, но они не находились в основной колонии, а рассыпались по лесу на многие километры, следя за тем, чтобы никто не смог приблизиться к нашей армии незамеченным. Я кивнул единственной из этой троицы женщине, красивое лицо которой не могла скрыть даже боевая раскраска. На нём мне раньше показывала Дея и говорила, что это их легендарный командир Барбиэль. Та на мой кивок никак не отреагировала, а лишь снова уставилась на пылающие остатки корабля. И на украшенном зелено-белыми полосами лице Альвики появилась довольная усмешка маньяка. «Все, парни, заряжаем установки и назад в строй!» Отдал я приказ и сам помог Дэй залезть в седло. «Беру свои слова назад, Артур! Твое оружие мне начинает нравиться!» Это за моей спиной довольным тоном произнес Бергтелл, и если судить по звукам, он также взобрался на своего коня. «Привал! Ночевать будем здесь!» — крикнул блондин своим барлейцем, а потом послышался стук копыт. Услышав слова Бергтелла, я решил не забираться на своего белого жеребца, поэтому бросил последний взгляд на пылающий корабль и еще раз поднял голову, встретившись с холодным взглядом командира лесного народа. «Натуральный демон, а не Барби!» Подумал я о разрисованном лице всё-таки прекрасной Альвики, когда двинулся вместе с Дейк по воске Кронингена. Через полтора часа мы с Русавской сидели возле костра, на котором я готовил тушку довольно крупной птицы, принесённой из леса горам. И хотя выглядело всё довольно аппетитно, но девушка от такого ужина отказалась. Она не ела мяса с тех пор, как к нашей армии присоединились представители лесного народа. Видимо, по какой-то причине хотела походить на них. Но подробностей я не уточнял, это ее личный выбор, в который не стоило лезть. А вот Гор, сидевший рядом на снятом с красавчикой седле, такую ошибку не собирался повторять. И с нескрываемым интересом наблюдал, как насаженная на вертел тушка приобретает золотистый цвет, а капельки жира с нее стекают вниз и падают в огонь. Спасибо ему, конечно, за такой приятный презент, ведь сухомятка уже достала за эти дни. Будешь? Еще раз спросил я у девушки и кивнул на вертел с почти готовой птицей. «Не-а!» «Спасибо!» — поблагодарила меня Дэя, жуя какую-то муть типа сэндвича с сыром. «Вот же чудачка!» — подумал я. «Нам больше достанется!» — мысленно произнес Гор. «Жадина!» — ответил ему я. «Нет! Гор не жадный!» — не согласился со мной Коршун. «А вот я бы не отказался!» Внезапно за моей спиной раздался знакомый голос, и обойдя меня возле костра, с довольной улыбкой на лице присел отец Вэллери, на которого мой пернатый добытчик уставился очень подозрительным взглядом, видимо, сильно не хотел делиться мясом. Сварг за эти дни со мной мало общался, но это и понятно. Если барльейцы нормально реагировали на присутствие горного народа в армии, то вот мои дарвенские артиллеристы смотрели на эту четвёрку с крайней подозрительностью. Впрочем, они и Кальвом имели похожие чувства, но пока молчали. Просто у нас произошёл с ними конфликт на эту тему ещё в Дорвене. Поэтому парни всё хорошо запомнили и больше не нарывались на тяжёлую руку командира. "Надеюсь, ты немного ешь", пошутил я, и, положив горячую тушку на лапку хвое, достал нож наёмника в Пилсудского. "Судя по морде, он жрёт много", сделал вывод Гор, чем заставил меня улыбнуться. Есть люблю, но и запивать тоже, ответил мне Рон. А потом достал из поясной сумки двухлитровую бутыль вина и к ней две металлические кружки. Отлично, улыбнулся я и посмотрел на гора. Кто не пьёт, тот ведь не ест, так ведь? Однако коршун явно не понимал человеческих шуток, поэтому расправил широкие крылья и даже принял угрожающую позу. Пернатый хищник всем своим видом показывал, что требует для себя законную долю добычи. Дать гору мяса, раздалось в моей голове. Это была вообще-то шутка, хмыкнул я, отдавая ему только что отрезанную грудку размером с три мужских кулака. Себе же с роном разделил оставшуюся тушку ровно пополам. Цварк за это время уже вынул пробку и разлил в кружки вино. Так что я отдал ему его часть, покрытую золотистой корочкой мяса, а потом мы ступнули с кружками и выпили. По вкусу вино походило на лёгкое марочное. Однако побежавшее тепло в груди подсказывало, что с градусами тут перебор, поэтому не стоило на него налегать, тем более кружки оказались не маленькими. "Шеверо остаётся лишь сидеть сейчас в Дорвене и мечтать о твоём вине", похвалил я напиток Крона. "Ну, это и к лучшему. Будь это бездонной бочкой здесь, мне бы пришлось пару ящиков с собой брать", хохотнул Сварк. Мы зубами оторвали от своих кусков мяса и принялись его жевать. Что ж, не знаю название жертвы гора, но по вкусу это намного вкуснее индейки. Отец Веллери тоже что-то довольно промычал, видимо, и ему мясо понравилось. Как тебе сегодняшнее испытание оружия? Наконец-то заинтересовался я. Неплохо, кивнул Сварк. Всего лишь неплохо? удивился я. Ладно, все наши сильно впечатлены, чего уж скрывать. поэтому мы уже отправили послание в Цварк-холл, так что Айланта получит свои условия. — Сами с нами остаетесь? — Да, хотим посмотреть, как вы собрались захватить Мордокар. — Что за Мордокар, не понял я. — Так раньше назывался Мореборг, когда он еще был нашей крепостью, — пояснил он. — А-а-а, думаю, после его падения ты удивишься даже больше, чем сегодня. — Тогда выпьем за будущий успех, а также за сотрудничество между тобой и Цварк-холлом. Предложил Рон и стал разливать вино. Между Дарвеном и Вами поправил я его. Опустошив кружки, мы снова принялись за мясо, которое, несмотря на зиму, оказалось довольно жирным. Поэтому просто идеально шло под вино, так что на некоторое время прекратились все разговоры. Это мой лучший ужин в военном походе, сказал жирующий цварк и громко рыгнул. Чатки зимой вкуснее всего. сообщил мне Гор название Убитой птицы. "Почему?" мысленно спросил я. "Когда тепло, их мясо не такое вкусное, а зимой они питаются только орехами", пояснил Коршун. "Понятно". Рон протянул руку и стал снова наполнять кружки. И вроде я пока отлично соображал, но ведь потом вино может и вдарить неожиданно. С другой стороны, буду спать возле костра до утра, и ничего со мной не произойдёт. Артур — произнес Сварг с набитым ртом. — Да, Рон. — Это ведь ты уговорил Айланту предложить нам это оружие. — Разве это имеет какое-то значение? — Поверь, имеет. Сварг кивнул и, продолжая жевать, внимательно смотрел на меня из-под лоби. Вместо ответа я чуть улыбнулся и протянул руку за своей кружкой, а потом поднес ее к губам и не спеша отпил. И хотя напиток, конечно, вкусный, но мне просто хотелось выиграть время для обдумывания ответа. Значение для тебя или для Цваркхолла? поинтересовался я. И для меня, и для Цваркхолла, ответил тот. Я снова пригубил вино и, делая маленький глоток, задумался. Вроде мы с Веллери договорились, что никто, кроме Айланты, не узнает о нашей сделке. Так что она вряд ли сообщила отцу про гнемёты. Вот из этого и стоило исходить. Но и обидеть Ирона себе дороже. Сварги бы в жизни не сделали нам восемь пусковых установок без него. Такие партнерские отношения стоило ценить, они дороже золота. «Допустим, мне удалось повлиять на Айланту. Что с того?» — поинтересовался я, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. «Разве плохо заиметь такое оружие, а заодно улучшить отношения с Тайлерами?» «Очень даже хорошо!» — Сварк кивнул и вновь откусил от сильно уменьшившейся грудки. «Поэтому хочется понять, где в такой выгодной сделке спрятан подвох?» На последних словах Рон как бы ни взначай поставил ударение, но мне всё-таки не совсем было понятно, откуда у него такой приступ подозрительности. Ведь крутится вокруг да около, а никакой конкретики. Иногда так бывает, что с неба падает удача. Вот вам и повезло, я улыбнулся и снова чуть пригубил вина, а потом оторвал зубами вкусное место. Рон же поднял кружку, условно чокнувшись со мной и немного отпил. Знаешь, Артур, «Больше месяца назад Вэллари впервые отправилась одна в торговый рейс», — произнес он, и услышанное меня сразу же напрягло. «Поздравляю, Рон». Я вернул ему символическое чоканье, а потом отпил из кружки. «Да, моя девочка уже давно выросла». На лице сварга заиграла улыбка. Причем выбрала очень сложный путь. Поплыла на новом судне на север, к арктическим варварам, а потом еще дальше. В этом рейсе у нее есть большой шанс встретить ташских пиратов. Помнишь, как мы им дали жару? Было дело, рон кивнул и как кишник вместе с мясом откусил кусок кости. Баллада о той битве до сих пор самая популярная в тавернах. Но моя дочь отправилась не одна, а с сильнейшим магом. Ты не забыл Харрматду? Конечно, нет, ответил я. Как он там поживает? Хорошо, он мой давний друг, поэтому и поехал с Вэллери, хотя ему и не нужен такой приработок. Роун не спеша выпил, а потом начал доедать остатки птицы, довольно громко хрустя костями. Я тоже молча ел, не забывая делиться с Гором. Тот, в отличие от нас, много не болтал, поэтому почти расправился с огромной грудкой и был не против добавки. "Да ты ешь не меньше Рона", мысленно сказал я ему. "Поделись мясом", жадно ответил пернатый. Наконец Сварг бросил почти уничтоженные его зубами кости в огонь. Затем допил своё вино и, наполнив кружку, протянул руку с бутылью ко мне. А когда доливал, то, увидев, сколько у меня ещё осталось, усмехнулся. Ты его не пей глотками, Артур, а то быстро сшибёт с ног. Уже ошибает. Хоть бы предупредил, что оно у тебя с секретом. Но мы остановились на том, что Харрмадда, твой давний друг, напомнил ему я. Хотелось всё-таки до конца понять, что же так терзает отца Вэллери. Да, И очень хороший. Он даже смог в Тане от всех сообщить ни об одном странном происшествии. А о каком? Почти искренне поинтересовался я. Недалеко от Сваркхолла дарвенский корабль ввязался за драконом в Элэри. Однако дочь нисколько не забеспокоилась, но ну, а потом судно Тайлеров повернуло назад. Тебе не кажется, что всё это как-то странно выглядит? Да что тут странного? Просто у твоей дочери стальные нервы. А наш корабль, ты её с кем-то перепутал? Глаза Рона тут же впились в меня, словно хотели просверлить дырку в моем черепе. Но это еще не все, Артур. Хармадда заметил летающего кругами белого коршуна, и Цварк просто в наглую посмотрел на гора. А еще почувствовал, как кто-то связывается с ним. Сначала около моего корабля, а потом уже находясь далеко в океане. «Он про меня?» — поинтересовался Гор, беря из моих рук протянутый ему кусочек мяса. «Да». Мысленно ответил я и переключился снова на Рона. Разве это что-то доказывает? Почти ничего, согласился отец Веллери. Однако через несколько дней с нами связывается Айланта и предлагает сумасшедший прорыв в отношениях. Правда, в соглашении есть один странный пункт про подданного королевства. Артур, это ведь как-то связано с Веллери. По логике сейчас нужно сделать удивлённое лицо и пожать плечами. однако никогда не замечал за собой сильных способностей в искусстве притворства. Да и прилично развезло меня от этого венца. Возможно, поэтому захотелось устроить с Роном дуэль взглядов, не забывая при этом улыбаться и не спеша подтягивать вино. И цварк не отставал от меня, словно мы спорили, кто кого перепьет, а заодно пересмотрит. Я и не заметил, как отец Веллари стал даже каким-то близким, но все-таки расслабляться не стоило, мы с его дочерью все обговорили. С другой стороны, он тоже не дурак и неплохо так соединил между собой разные факты. "Рон", сказал я и впервые почувствовал, как язык начал чуть-чуть заплетаться. "Да, Артур. Хороши оружья у меня", спросил я. "Просто отлично", он кивнул. "Твой народ его получит, даже если мне придётся поругаться с Айлантой, а тебе с вашим советом. Ты ведь сможешь с ним поругаться", поинтересовался я. "Если нужно," "Я смогу", самым серьёзным тоном ответил он. "Отлично. А теперь по поводу твоих опасений. Веллери никогда не предавала и не предаст свой народ. Это тебе понятно?" "Уверен", уже не скрывая своих подозрений, переспросил Рон. "Да", гаркнул я, и сидевшие неподалёке воины даже повернулись в нашу сторону. "И ещё, мой друг, давай чисто теоретически просуждаем над кое-чем", обратился я к нему более тихим голосом. — Давай, — согласился он. — Представь, что Вэллари не по своей воле попала в ситуацию, при которой она могла бы помочь сварк-холлу, но при этом ей пришлось бы рисковать своей жизнью. Как ты думаешь, она бы пошла на это? — Пошла, — убежденно кивнул Рон. — Хороший ответ, мой друг, — сказал я. И, достав одну из печенюшек Айланты... Закинул ее в рот, хотя это полное безрассудство, ведь непонятно, какая реакция будет из-за вина. Но мне сейчас было начхать на осторожность, ибо попойка никогда не приводит к мудрым решениям. Наполненная неведомой силой кровь Рамбалака очень быстро разлилась по телу. И кроме силы она мне подарила какие-то абсолютно новые ощущения. Все-таки вино смогло оказать свое влияние. «Смотри, фокус!» — улыбнулся я и сунул руку в огонь. Глаза Дея да округлились от ужаса, впрочем, как и Рона. А я наблюдал, как поджаривается моя рука и терпел боль, ведь кровь демона ее уменьшала в разы, а потом вынул ладонь из костра и прямо на их глазах все зажило. У девушки с Варгом чуть челюсти не отвалились, и они расширившимися глазами смотрели на то, как моя кожа приобретает естественный цвет. Впрочем, даже мне до сих пор удивительно наблюдать такое чудо. В общем, так, Ронн. Тебе всё показалось, и нет никакой связи между твоей дочерью и предложением Айланта. Однако, если кто-то из ваших начнёт задавать подобные вопросы, то сообщи мне. Для чего? удивился он. Пока не знаю, но возможно, я проберусь в ваш город и убью его. А если буду в таком состоянии, как сейчас, то ещё и его близких, а также тех, кто прибежит на помощь. Ну, а если понадобится, уничтожу всех, кто будет угрожать Вэллери. «Сможешь в случае необходимости довести эту мысль до вашего совета?» «Смогу», — с задумчивым лицом ответил Рон. «Вроде он мой посыл понял и должен успокоить местных Шерлоков-Холмсов. Так что пора было прекращать этот разговор, и тут Гор мне кое-что показал, ведь зрение у него было намного лучше бинокли Берктелла». «Так, друзья, мне пора идти». После этих слов я поднялся и осмотрел сидевших возле костров воинов — Кроме фронбалака полностью убрал эффект опьянения, и тело снова идеально работало. Только вот разум до сих пор не вернулся на своё место. А ты куда? удивился Рон, продолжавший сидеть возле костра. Хочу снять стресс, ответил я и направился к барлейским кавалеристам, которые сидели недалеко от нас. Разговор у них моментально прекратились, и латники посмотрели на меня. Парни, обещаю скоро вернуть, сказал я. И пока они не очухались, вынул из сидельных ножен одного воина длинный двуручный меч, потом надел на голову свой шлем, правда, без тепловизора, и на огромной скорости рванулся в сторону реки. Радовало то, что река проклятых была покрыта плотным слоем снега, поэтому бежать мне было удобно. И эти 5 с гаком сотен метров до пепелища удалось преодолеть примерно за минуту. Однако, рыскнув 6-10 несколько десятков ургов, всё-таки заметили меня раньше. Некоторые из них даже издали предупреждающие крики. Так что ближайший Йети все-таки успел повернуться ко мне и метнуть огромное копье. Упав на колени и проскользив по льду до серого гиганта, я одним ударом отрубил ему правую ногу. Йети рухнул, и за моей спиной раздался громкий рев в боли. Затем я сразу вскочил на ноги и разрубил до пояса, бросившегося в атаку болотника. Потом я кинулся на бежавшую ко мне толпу, врубившись в которую двуручным клинком, описал размашистый круг. Это вывело из строя троих болотников, а ещё двое через пару секунд отправились на тот свет. И тут мне в спину прилетел страшнейший по силе удар. Он как минимум сломал позвоночник и кучу других костей, а заодно откинул моё тело на десяток метров вперёд. Однако пока я скользил по льду, регенерация многое залечила. Я поднялся на ноги, чувствуя, как кости окончательно срастаются. И не спеша, обернувшись, по злому уставился на Йети. Тот же каким-то беспомощным взглядом посмотрел на свою огромную дубину. А потом мы продолжили наш спарринг. Здоровенный ублюдок замахнул этой дервякой и попробовал снести мне голову. Однако я поднырнул под удар и наотмашь врезал мечом по его правому боку. Длинное лезвие разрубило кучу рёбер. Словно они были сделаны из обычного картона Потом разрезало живот и кишки гиганта сразу же вывалились наружу А белый снег стал красным от крови Почти мертвый Йети уронил свою гигантскую дубину и упал на колени Однако я схватил его с завора от одежды, а потом катнул по льду Прямо под ноги еще одному здоровяку, который бежал на меня Полумертвое тело врезалось ему в ноги И он распластался на окровавленном льду А через секунду меч раскроил его череп, добавив очередной мазок и сбрызнувший крови в эту странную картину, которую мы с ургами рисовали на льду. И тут же от моих лад отскочило около десятка стрел с зазубренными наконечниками. Оставшиеся болотники наконец-то оставили мечи с дубинами и топорами и схватились за свои кривые луки. Однако они не догадывались, что у них не было никаких шансов. Ведь на меня в таком состоянии самого настоящего берсеркера Нужно бросаться толпой, стараясь расчленить на части или попасть в голову В общем, пришлось немного побегать за этими тварями И удалось убить примерно дюжину Когда остальные выжившие уродцы стали драпать к спасительному берегу А бежать за ними вообще не хотелось, да и опасно это И тут до меня донесся тихий то ли рев, то ли стон Поэтому пришлось вернуться к тому месту, где началась битва Там лежал самый первый, серый гигант с отрубленной ногой, который почему-то до сих пор ещё не истек кровью. Всё-таки не стоит в будущем из вина и крови делать коктейль, подумал я, вынимая меч из груди теперь уже трупа. Морозный воздух хорошо освежал мои лёгкие, а огромная луна шикарно освещала реку и окрестности. Впереди же светились многочисленные огни нашего лагеря, куда мне уже пора возвращаться. И тут за спиной послышался довольно необычный шум. Я обернулся и сразу понял, что схватка ещё не закончена. Шум создавали перепончатые крылья. Ведь примерно в 30 м от меня трое горгелов зависли в воздухе. Из-за своей способности летать эти чёрные ублюдки могут доставить кучу проблем. Хотя не совсем чёрные, тот, что находился посередине, отличался от остальных, его кожа была чёрно-серебристого цвета. Ну и что вы мне можете сделать? крикнул я и очень медленно направился в их сторону. Внезапно лёд вокруг начал сильно трещать, а вот это уже походило на магию, и купаться совсем не хотелось. Поэтому я бросился к трупам болотников, схватил валявшееся там копье и размахнувшись, метнул его в тварь посередине. Не скажу, что умел метать эти штуки или даже представлял, как это делается, но иногда сила в связке с решительностью перекрывает недостаток опыта. Вот и сейчас копьём молнии полетело точно в цель. Однако крайний справа горгелм мгновенно ринулся на перерез и закрыл своим телом собрата. Оружие пробило ему правую сторону груди, и тварь настолько сильно закричала от боли, что у меня даже уши заложило. Тут же я заметил ещё одно копьё и побежал к нему. Однако, когда схватил его, то понял, что время упущено. Горгелы на большой скорости улетали от меня, держа раненого собрата под руки. Только что поднятое метательное оружие упало на окровавленный лёд. С моим умением на таком расстоянии точно не попасть, а пистолетик, как назло, остался лежать в седельной сумке. Так что я плюнул на всё и поплёлся назад к лагерю. Около полу сотни всадников во главе с Бергтейлем встретили меня примерно на середине пути. В принципе, Блондин довольно быстро собрал подмогу, ведь тех же коней ещё нужно было оседлать. Парень резко осадил возле меня своего коня, а его глаза прямо так и метали молнии. "Ты что творишь? Вообще с ума сошёл?" довольно жёстким тоном высказался он. Правда, не настолько жёстким, какой может позволить себе начальник, распикая подчинённого. Всё-таки Бергтель понимал, что мы с ним находимся примерно на одной ступеньке иерархической лестницы. "Чего ты кричишь?" На пепелище шлялась пара десятков йети с болотниками. Поэтому нужно было им показать, кто здесь хозяин, а то вдруг они, обидевшись за убийство собратьев, вздумали бы нас побеспокоить. Может, даже кого-то из твоих людей удалось спасти этим боем? Ты ведь о них заботишься вроде, ответил я и даже не остановился. Кстати, Бергтель уже знал, как я называю ургов, поэтому даже не приспросил, о ком идёт речь. Да и многие барльцы стали за эти недели использовать мои слова. Ведь раньше как Урги? Они и есть урги, только крылатых шаманов выделяли из их числа. Некоторое время парень молча ехал рядом со мной, возможно, его удовлетворила указанная мною причина. А может, понимал, что нет смысла ругаться, когда все уже и так закончилось. — А как ты с Гаргеллом справился? — неожиданно поинтересовался блондин. Этим вопросом он меня удивил, поэтому, не останавливаясь, я поднял голову и с интересом посмотрел на барлейца. — А ты откуда знаешь про это? До нас долетел крик боли, и им они на некоторое время оглушают людей. Боли? Я задумался. Мне точно не было больно, и он меня не оглушил. А вот его правое лёгкое пробито копьём. Жаль только, что остальные два уродца смогли улететь с ним, а то бы он точно сдох. Там было аж три горгела, переспросил Бергтель. Наверное, по крайней мере, я видел только троих. Один, правда, какой-то серебристо-чёрный по цвету. Штайн? Медленно пробурчал парень, причём ко мне он явно не обращался. Дальше мы шли молча, и когда добрались до лагеря, то мне наконец-то удалось уснуть крепким сном младенца. И лишь с другой стороны тлеющего костра, устроившаяся возле седла и моего коршуна Дея, каким-то немного странным взглядом смотрела на меня. Вот он, неприступный Мрыборг. произнёс Бергтель вечером следующего дня, когда мы конные вчетвером забрались на небольшой холм, с которого была хорошо видна Вайхенская крепость. Сама возвышенность находилась на краю огромнейшего поля, полностью очищенного от деревьев и кустарников. Так что эти несколько сотен метров до крепостных стен идеально просматривались защитниками замка. И всё-таки макет Айландты или даже голограмма Альвов не могли передать всей мощи Меребурга. Крепость С первого взгляда внушала к себе уважение, причём не только из-за размеров, но и благодаря необычному стилю постройки. Широкова рва, упиравшегося обоими концами в реку, отсюда не видно, а вот идущий после него и обложенный камнем вал, я сразу заметил, из него вырастали стены, усеянные многочисленными зубцами. Стены не были прямыми или округлыми, а походили на зубы гигантской пилы. На затупленных остриях, в которой, как мне известно, находились огненные жерла, они должны выжигать пехоту, идущую на штурм. Небольшие башни прижимались к внутренней стороне стены, чтобы не нарушать пилообразную схему. К тому же, они использовались как площадки, на которых размещались трибушеты с баллистами. Кстати, Морыборк нас уже давно ждал, ведь там не было никакой беготни или хаотичного движения, но это и неудивительно. По дороге сюда мы прошли мимо покинутого поселенцами земляного форта. Но ну раз фермеры и охотники знали про наше вторжение, то гарнизон и подавно. Я даже воспользовался моментом и внимательно изучил покинутую деревню. Её дома напоминали хутора средневековой Исландии, где кругом один дёрн и минимум дерева. Такое поселение действительно не подожжёшь горящими стрелами. А вот моя реактивная артиллерия вроде должна пробивать крыши. Но это планы на будущее. Сейчас нужно с Сморыборгом разобраться. Не представляю, как вы его захватите малой кровью, сказала Русавласка, и не скрывая своего пессимизма, покачала головой, чем порадовала блондина, так как он мгновенно поддержал её неуверенность. Согласен, Дэ. Мне тоже интересно хотя бы сейчас выслушать план Артура. Однако рассеивать сомнения этих двоих у меня не было никакого желания. А вот показать Барлейцу точное место штурма нужно обязательно. Бергтель, завтра утром построишь войска напротив этой части стены, сказал я, указав рукой в не зону досягаемости баллисты и требушетов, но именно здесь, и будь готов в любой момент атаковать, а когда именно, ты и сам поймёшь. А тебя с нами разве не будет? недовольным тоном поинтересовался он. Нет, и после победы поймёшь почему. А пока не обижайся на мою скрытность. Просто в вашем мире лучше держать рот на замке. Однако Бергтела такой ответ не устроил, хотя он и промолчал. А вот его Мак наконец-то решил высказаться. Молчание выбор мудрого человека, Артур. Будем надеяться, что твой план тоже мудрый. Он решительный и очень эффективный, Кронинген. Мудрые осады слишком длительны по времени, а его у нас нет. Думаю, вайхенцы уже вызвали подкрепление, которое не уступает нам в численности. После ответа я развернул шарепца и направился в наш лагерь. Там сейчас кипела работа по обустройству, ведь нам нужно справиться до наступления темноты. Дейна своей чёрной кобылой ехала рядом, и вскоре мы с ней миновали постепенно появляющийся вал с ограждением, над постройкой которого трудились барлейские воины вместе с сальвами. По моему плану Маребург должен завтра пасть. Однако этой ночью нам стоило быть готовыми к любым неожиданностям. Противник довольно опытен и отбил уже не одну такую осаду, поэтому может и вылазку сделать. В борлейской части лагеря уже стояло несколько сотен палаток, после которых находились повозки с привянтом. Так что, найдя передвижной дом Кронингена, я слез с коня и постучал в дверь. Мне открыл Хровак, восьмилетний белокурый ученик мага. Конечно, среди наемников хватало и рыжих с брюнетами, но примерно половина встреченных мною барлейцев имели белый цвет волос. Мальчик был легко одет для такой морозной погоды, ведь хотя снаружи по воске температура упала примерно до минус десяти, в доме Кронингена всегда очень тепло. А все из-за странного камина, который мне чем-то напоминал его собратов в башне тайлеров. Малыш хорошо узнал, для чего к нему пришли, поэтому без лишних вопросов пропустил гостей внутрь. Потом он закрыл двери на засов и подойдя к одному из больших шкафов, распахнул его створки. Ваши вещи, мастер Артур, сказал Хроварк. Я окинул взглядом аккуратно лежащие тюки. Вроде всё на месте, хотя лучше перепроверить, дабы не отменять штурм. Вайхенцы несомненно уже послали весточку в оккупированный ими Равеншторр и затребовали подкрепление. Пронинген предупредил насчёт Дей, спросил я, смотрю в вещи. Да, мастер Артур. Хорошо. Кропотливая ревизия показала, что ничего из стюков не пропало, поэтому я кое-что закинул за плечи, остальное взял в обе руки и проходя мимо мальчика, благодарно кивнул. Всё-таки он тоже отвечал за сохранность моего добра. Оказавшись снаружи, начал всё притарачивать к седлу красавчика. Уходишь? спросила меня девушка. Да. Я повернулся к ней и кивнул. Нужно к завтрашнему штурму подготовиться. А мне с тобой можно? Извини, нельзя. Сейчас ты побудешь под присмотром Кронингена. Так что можешь прямо сейчас идти внутрь. Хроварк уже получил распоряжение насчёт тебя. А ещё приготовься к тому, что там очень тепло. Понятно. Мне показалось или в голосе девушки прозвучали расстроенные нотки? Тогда удачи тебе, Артур. Спасибо, поблагодарил я, а потом вскочил в седло. Завтра увидимся в Мереборге. Дейлишь сквозь улыбнулась на мои слова, а потом пошла к двери передвижного дома. Я же поехал меж палаток. Понемногу начинало темнеть, а мне ещё нужно было встретиться с остальными участниками ночного похода. Их будет лишь двое, отец Вэллери и Мак из лесного народа. Вроде они меня уже должны ждать в альвийской части лагеря, ведь ещё некоторое время нам придётся потратить на обучение. Со стороны альвов вал с изгородью уже были готовы, поэтому большинство ополченцев теперь трудились вместе с людьми, из-за чего эта часть лагеря почти пустовала. Здесь остались лишь часовые. Красавчик шёл мимо ровных рядов с повоязками, возле которых на утоптанном снегу лежали белые масты. Огромные животные следили за мной умными глазками, так что не удивлюсь, если они, как и ошены, обладают разумом. Я внимательно рассматривал длинные бивни этих красавцев, а их короткие толстые хоботы, покрытые шерстью, иногда тянулись в мою сторону, словно масты хотели понять, как этот чужак пахнет. От вида таких гигантов во мне возникло чувство нереального восхищения. Ведь что-то похожее мои предки перестали наблюдать на земле несколько тысячелетий назад, а мне вот выпал шанс такое увидеть. К тому же эта часть лагеря альвов с их очень странными повозками, а также с не менее удивительными животными, словно околдовывала мой разум. И я уже почти не жалел, что попал в этот мир. «А где маг?» — подумал я, увидев сидевшего возле костра Рона. Напротив сварга устроилась мрачная альвийка Барбиэль, которая не сводила взгляда с языков пламени. «Не передумал со мной идти, Рон?» — спросил я, остановив жеребца возле этой необычной парочки. Нет, отец Велариус усмехнулся. Ты окажешь мне великую честь, если позволишь поучаствовать в падении Меребурга. Отлично. Я слез с коня и начал отвязывать тюки. Барбель, а где мой мак? Спокойно поинтересовался я и мельком взглянул на Львику. Или это ты? Нет, стук. Завтрашний штурм я ни за что не пропущу. На измазанном боевой раскраской лице появилась пусть и красивая, но хищная улыбка. — Но ты не волнуйся, маг скоро появится, мы всегда держим слово, особенно если это ведет к смерти полутора тысяч ублюдков. — Как скажешь, Барбель, — сказал я, продолжая при этом удивляться, — ведь такую странную альвийку мне еще не доводилось встречать. Вот уж кому в жизни не сделаешь комплимент, как бы она красива не была. Сняв тюки, я аккуратно разложил их на брошенной кем-то палатке. — Итак, Ронн. Всё, что ты сейчас увидишь, используется в моём мире для подъёма в горы, сказал я и стал доставать альпинистское снаряжение, при этом подробно объясняя Цваргуна назначение каждой вещи. Барбель также отрвалась от созерцания пламени и внимательно слушала. Правда, она не задавала вопросов, но явно старалась всё запоминать. Поэтому я автоматом начал объяснять им обоим.